Лова 14. Исида Нацука. Я проснулся рано, в пять часов утра. Не выспался. Сообщение Нацука загрузило меня мыслями на полночи. Размышлял, как ей помочь. Но ничего не смог придумать, вариантов не было. Единственное, что приходило в голову обменять Нацука на знания о гелии 3. Но я быстро откинул эту мысль. Почистив зубы и умывшись, я спустился в столовую. Пришлось разбудить слуг, чтобы они приготовили мне завтрак. А пока не невыспавшиеся, как и я повара, гремели посудой на кухне, я наведался к Люде. К моему удивлению, девочка не спала. Служанка, которая присматривала за ней, дрыхла без задних ног на своей кровати. Из-под одеяла выглядывали ее стопы, в глаза бросился яркий педикюр цвета радуги. Люда лежала на боку и трогала нос белой обезьяны. Увидев меня, девочка закрыла глаза и притворилась спящей. Ты не спишь, я заметил, тихо заговорил я. Сплю, ответила Люда. Под ее глазами темнели круги, кожа была бледной. Люда выглядела изможденной. Ты спишь, я не стал спорить. Как тебе обезьяна? Ты про бомжика? Люда открыла глаза и ласково погладила игрушку. Бомжик? Да, про него. Он хороший, кивнула Люда. Мне раньше дарили игрушки, когда я с мамой и папой жила, но потом они умерли, а я заболела. А как твои родители умерли? Я понимал, что спрашивать подобное нежелательно, но меня интересовала история Люды, и ее рассказ может раскрыть часть правды. Не знаю, меланхолично ответила Люда. Просто умерли. А где они работали? На каком-то заводе. Оба? Да, вместе, Люда зевнула, ее веки начали смыкаться. Через пару секунд она уже спала. Я еще немного постоял рядом с ней, обдумывая услышанное. Ее слова навели меня на кое-какие мысли, но сперва стоит дождаться отца и поговорить с ним. После завтрака я решил немного полежать на диване в гостиной. Ехать на площадь рано, да и стоит дождаться Лианга. но я не заметил, как задремал. И сна меня вырвал голос служанки. Господин, к вам приехали гости. Я резко сел, Только спустя несколько секунд понял, что сказала служанка. Да, сейчас. Я пошатываясь встал и побрел умываться. Чувствую себя разбитым, в голове каша, во рту сухо. Проверил время на смартфоне 7:38 утра. Меня ждал Лианг с рюкзаком за спиной. Рядом с ним стоял мужчина с футляром в руках. Это был человек де Луна, и он принес карту. Первым делом я забрал ее... А потом поздоровался с Лиангом, который постоянно зевал. Возьми с собой, я протянул ему карту. Лианг засунул ее в рюкзак, и мы поехали на площадь. «Людей, которые хотят попасть в изначальный мир, все больше, заговорил Лианг. На многих горах уже не так опасно, как раньше, а слава и популярности вольверов растут с каждым днём. У меня пытались интервью взять, знаешь, и настойчиво так. Это нормальный процесс, ответил я. Мне Мирослава писала, что ее пригласили на какое-то шоу, а интервью каждый час просят. Слушай, Мирослава хорошая, неожиданно сказал Лианг. Не то, что Нацука, у нее язык ядовитый. Нацука, я осознал, что забыл рассказать о ней. После утреннего сна мозг работает со скрипом. Она не сможет пойти с нами. Почему? удивился Лианг. «Ее не пускает рот, и Сиды не хотят рисковать ивольвером. И как мы без нее?» Лианк нахмурился. Она же почти стала слабой, и способность у нее полезная, поможет нам в бою. Никто из нас не смог бы убить того воробья-вожака и выжить. Не знаю, я покачал головой. Будем надеяться, что Нацука сама что-нибудь придумает. Азиатское содружество, Токио. Нацука проснулась рано, в 6:00 утра. Она почти не спала ночью, но чувствовала себя неплохо. А вот настроение у нее было не самым лучшим. Как только Нацука вернулась из изначального мира и выяснилось, что она стала ивольвером, ее отвезли в родовое поместье Сида, несмотря на все ее протесты. Там она встретилась с патриархом, древним низеньким стариком, и его младшим сыном, главой рода Иашида и Сида. Иашида был высоким мужчиной средних лет. Он всегда одевался в белое и никогда не улыбался, такие о нем ходили слухи. Сама Нацука была из младшей ветви рода и никогда не видела ни патриарха, ни его сына. Как ты стал егольвером? строго спросила Ашида. Его глаза были холодными как лед. Он словно поймал ее взгляд и не отпускал. Нацука не могла разорвать визуальный контакт. Мне помогли. Я забрала жидкое ядро у воробья с металлическими когтями. Кто помог? Группа, в которой я состою. Синдикат Дельты, возглавляемый Владиславом Ли, которого все эти называют Дельтой. Да, Нацука немного повеселела. все таки распространилось название, которое выбрала она. Одно из ее самых ярких воспоминаний об отце: они всей семьей полетели на Луну, на базу отдыха. И там ее отец изрядно выпил и до самой ночи под звездным небом болтал с дочерью. И самое интересная его байка была об истории рода Исида, о том, как легендарный глава торгового синдиката в прошлом веке создал свою империю и основал род. Какая у тебя способность? продолжил допрос Ашида. Стальная кожа? Продемонстрируй. Нацука приподняла руки, и ее кожа трансформировалась, стала металлической. Какая частота ДНК? Нацука замялась. Ей не хотелось говорить правду, но и соврать она не могла. Какая чистота ДНК, повторила Ашида. 4,08%. И Ашида поднял брови. Как? Расскажи подробнее. И Нацука рассказала. Как и советовал Владислав, она выставила его самоуверенным, но очень умным юношей, который жаждет стать могущественным ивольвером и не хочет довольствоваться обычным жидким ядром. Яшида все выслушал, на его лице не отразилось никаких эмоций. Что ты хочешь? Зачем сбежала из дома и отправилась в изначальный мир? Этот вопрос застал Нацука врасплох. Мой отец, мой дядя, у нас с мамой все забрали. Нацука сбивчиво все объяснила, рассказала о своем отце, Иуа и Сида, который при жизни был главой порта Иокагамы. И о том, как после его смерти родной брат, его, занял его должности, подал в родовой суд на семью ИО, обвинив того в коррупции и превышении должностных полномочий. Суд признал отца Нацука виновным, и все его имущество было конфисковано родом. Остались только несколько квартир и один магазинчик, который мама получила от своей семьи. Но со смерти отца прошло три года. За это время магазин закрылся, и матери Нацука пришлось продать квартиры, чтобы поддерживать приемлемый уровень жизни и не скатиться в нищету. Нацука видела, как средства тает и как приближается их бедность. Мама постоянно твердила, что Нацука обязательно нужно выйти замуж за кого-то из азиатских драконов, и тогда все наладится. Она даже начала искать ей мужа, не гнушаясь откровенно неприятных кандидатов. Когда мама принесла фотографию карлика из рода Дзя и принялась уговаривать ее познакомиться с ним, Нацука поняла, что так больше жить не может. А на следующий день случилось затмение. Я писала жалобы, пыталась встретиться с вами, но меня даже не пустили на территорию рода. Нацука сама не заметила, как из ее глаз покатились слезы. Мой отец всегда был честным человеком. Род разберётся совсем, сухо пообещал и Ашида, выслушав Нацука. Тебе запрещено входить в изначальный мир. Но почему? Нацука встрепенулась. По плану Владислава все члены группы станут слабыми вольверами и помогут ему убить сильного монстра. Если я не пойду в изначальный мир, то упущу свой шанс. Иошида и патриарх переглянулись впервые за разговор. Малец слишком рискует, с ним опасно находиться. Ты свободна. Жди приказов рода. Нацука хотела было возразить, но не осмелилась. Она вышла из зала, ее сразу же встретили двое охранников, оба и Вольверы, и отвезли, как оказалось, в ее новый дом. Род работал очень быстро. За пять с половиной часов все имущество ИО и Сиды, которое отнял суд, было возвращено Нацука. Также ей подарили роскошный особняк и перевели внушительную сумму на личный счет. Мама была очень довольна, рот наградил и ее. Нацука меньше, чем за день добилась всего, чего желала. Ее семье больше не грозит бедность, ей не обязательно выходить замуж за кого-то, кто ей не нравится. Но сейчас Нацука не испытывала радости. Все ее друзья соберутся в изначальном мире, а ей запрещено туда идти. Но главное, Нацука нравился изначальный мир. Нравилось убивать монстров и становиться сильнее, развиваться и эволюционировать. Что будет, если очистить ДНК до 100%? Станет ли она бессмертной, вечно молодой? Нацука была уверена, что будущее за эволютерами. Ей очень не хотелось упускать момент. Сейчас лучшее время для развития. Она верила, Владислав обладает какой-то невероятной способностью. Может, изначальный мир наградил его знаниями? Или это сделал кристалл, сломавший все гаджеты. В любом случае, только с ним у нее есть реальные шансы войти в число самых развитых людей планеты, для рода она не настолько важна, чтобы вкладывать в нее много ресурсов, и ее базовый навык не так полезен, как хотелось бы. Нацука вышла из своего дома и села в автомобиль бизнес-класса с личным водителем, подарок рода. Она приказала строгим голосом: "Отвези меня на площадь, Тань, Аньмэнь". Как скажете, госпожа, но я должен предупредить род. Автомобиль плавно тронулся и начал набирать скорость. Уже через несколько секунд он несся по специальной трассе со скоростью 250 км в час. Вскоре Нацука прибыла на дворцовую площадь. Ее встретили люди рода Исида и проводили в небольшое здание из светлого дерева. Оно выглядело очень аккуратным, а в его декоре были присущи азиатскому стилю элементы. Его возвели уже после затмения Но казалось, что оно всегда стояло на этом месте. Внутри него Нацука, к своему удивлению, встретилась с самим и Ашида. Нацука поспешно поклонилась. Ты так желаешь попасть в изначальный мир? сухо спросила Ашида. Да, я уверена, что смогу принести пользу всему роду. Узнай, как Борис Уральский смог вынести жидкое ядро у Мирослава Ерохиной или Владислава Ли. Если справишься, получишь статус старейшины и 100 миллионов юаней. Можешь идти. У Нацука перехватило дыхание, когда она услышала о статусе старейшины. Только те, кто внес значительный вклад в развитие рода, могут претендовать на этот статус. Проводится целая церемония, на которой обязаны присутствовать все члены рода. Старейшины не только получают влияние, огромную зарплату до конца жизни и полное медицинское обслуживание, но и свободу. Старейшине никто не может приказывать, в том числе и глава рода. Если Нацука станет старейшиной, ее судьба будет в ее руках. Можешь идти, повторила Ашида. Да, спасибо. Нацука низко поклонилась и выбежала из здания. Внутри нее все пылало от возбуждения, ей срочно нужно поговорить с Владиславом. Она без проблем прошла проверку, переоделась, получила сумку с вещами и оружием и вошла в означный мир. Ее слух в ту же секунду уловил крики. Нацука пригнулась, прислушалась и побежала в сторону, откуда доносился шум. Приблизилась к шипастому кусту, сделала кожу на руках металлической и раздвинула колючие ветки. Ей открылся вид на небольшую поляну. В центре на задних лапах стоял гигантский медведь. Напротив него согнулись четверо людей, их тела прижимались к земле под взглядом медведя. Нацука узнала монстра. Это он съел руку Владислава. На мгновение ей стало страшно, но страх ушел, когда она разглядела лица двоих из четверки, европейцы, которые сломали ей ноги и ребра. Тогда Нацука думала, что умрет, Ей разбили лицо в кровавое месиво, кровь залила глаза, она ничего не видела. Только благодаря удаче она смогла коснуться пирамиды. Опознав своих обидчиков, Нацука моментально успокоилась. Она могла как-то отвлечь медведя. крикнуть, кинуть нож или запустить в него механическую игрушку-бабочку, которая бы летала и шумела. Но Нацука не сделала ничего. Она с извращенным удовольствием наблюдала, как медведь убивает всю четверку, одного за другим и пожирает их сердца и мозги. Ей даже не было жалко тех двоих, которых она видела впервые. Раз они дружат с этими ублюдками, значит, заслужили смерть. Тем более в изначальном мире каждый день умирают сотни, если не тысячи людей. Только когда медведь перестал жрать последнего, нацука пришла в себя и осторожно отступила. Ей нельзя задерживаться, иначе ребята уйдут без нее. Они же не знают, что ее отпустили. Азиатское содружество, Пекин. До пирамиды мы добрались в полдевятого. Солдаты долго копались в сумке Лианга, проверяя каждый предмет. Непонятно, от чего такая щепетильность, ведь других людей обыскивали менее тщательно. Видимо, Лианга сильно не взлюбили армейцы. Вот и пакостят по мелочи. Но в итоге нас пропустили, и мы вошли в пирамиду. Оказавшись в изначальном мире, я сразу же прильнул к земле. В зоне моей видимости в ветвях деревьев резвились маленькие красные птички, алые калибри. Монстры в изначальном мире делились на стайных и одиночных. Например, древесный крот одиночный монстр, а красные воробьи или алые калибри – стайные. Зверь при удачном стечении обстоятельств может эволюционировать и стать вожаком, а вожаки тоже бывают стайными и одиночными. Сероглазый медведь одиночка, а металлический воробей стайный. Как и люди-монстры развиваются в трех направлениях: как атамы с и полюса. Но их способности отличаются от людских, хоть и имеют схожую природу. Молниеносный воробей близок к полиосу электричества, древесный крот к атому распада, сероглазый медведь к гравитосу гравитации и так далее по аналогии. Но наличие тех или иных способностей не указывает на смертоносность монстра. Существуют очень опасные твари. Те же вонючие голуби, если у них появится вожак, безвоздушный голубь то эту стаю можно сразу же приравнять к угрозе высшего класса. Алые колибри не настолько убийственны, как вонючие голуби, но у них своя особенность. Они могут сжечь весь лес, если их разозлить. Их вожак пылающий калибри, одной вспышкой способен испепелить группу ивольверов, если у тех нет подходящей защиты. Вообще, стайные монстры гораздо опаснее одиночных, но и прибыли от их убийства можно получить в разы больше. Помогите! Где-то рядом панически закричала женщина. Нет! Вопль спугнул алых калибри. Тереску ускорились брызжа искрами и полетели на звук. Раздался утробный рев, загрохотали тяжелые шаги. Неизвестный монстр бежал в мою сторону. Я вскочила и полез на дерево, издавая звуки, похожие на курлыканье вонючих голубей. Этому приему меня научили в караване Монстру ловит фальшь, но если он торопится, то все равно предпочтет обойти стороной это место. Так произошло и в моем случае. Уже на дереве я увидел массивного медведя, который со всех ног несся сквозь заросли, пытаясь скрыться от сыплющих искрами алых калибри. А в на траве лежал женский труп с откушенной головой. Мне повезло. Услышав мою курлыканье, медведь повернул и побежал прочь от меня, а за ним последовали и алые колибри. Массивный медведь может развиться и стать сероглазым медведем, но для этого ему надо выжить и сожрать кучу зверей или людей. На данный момент на пике Синшан только один сероглазый медведь, который и мою кисть. Надеюсь, он не погибнет. Я сам хочу его прикончить. Прождав минут пять и найдя нужные ориентиры, я слез с дерева и побежал к поселению. Дважды услышал вопли о помощи и рычание зверей, но привычно их проигнорировал. лишь слегка изменив маршрут. У поселения меня уже ждали. Мирослава и Думи стояли у ворот и о чем то болтали. Увидев меня, девушка радостно мне помахала. Она была одета в кожаный костюм зеленого цвета, на ее боку висела удобная сумка, а на спине переплеталось множество ремешков. Каждом были закреплены тонкие, чуть изогнутые лезвия размером с ладонь и шириной в два пальца. Воробины и перья Мирослава не взяла. Думиса тоже был в кожаном облачении, но в черном и с металлическими вставками. Его ладони были обтянуты плотными перчатками с черными бляшками. За спиной рюкзак. еще он зачем-то надел черные очки. Когда я подошел, Думиса широко улыбнулся. Шрам на его губе растянулся, белые зубы сверкнули под солнцем. "Привет", Мирослава обняла меня. "Ты слышал про бестиарий? Там есть название всех известных монстров изначального мира." Я узнал о тех, с которыми мы дрались. Сероглазый медведь, древесный крот, металлический броненосец, красные воробьи, молниеносный ястреб. Читал про bestiari, но не заглядывал в него. Я пожал руку Думисы. Как вы? Все отлично, Мирослава лучилась радостью. Мне сказали, что завтра приедет новый член синдиката. Это правда? Я не ответил, заметил Джау Ли и Лианга, идущих к нам. Хей, Лианг ускорил шаг. Привет всем. Как настрой? Готовы сражаться, как львы? Не шуми, поморщился Думиса. Твой отец спасен!» — серьезно кивнула мне подошедшая Джао. А мой отец передает тебе большую благодарность и просит сказать, что мы перед тобой в долгу. Я мысленно хмыкнул. О да, еще как в долгу. Если первое время роды соревновались между собой лишь наличием увольверов, то в скором времени важным станет не количество, а качество. Ивольверы с более редкими способностями будут цениться выше, а у Джао очень редкая базовая способность. Нацука сегодня не будет. Начал я, но не успел продолжить. Из леса появилась запыхавшаяся девушка. Нацука? Или будет? закончил я. Нацука быстро добралась до нас, и наша команда вошла в поселение. На ходу я сообщил всем о новенькой в синдикате Янь Лин У. Это про нее рассказывала Александра Денисовна, спросила у меня Мирослава. Да. А как мы выбираем новых членов синдиката? уточнила Нацука. Или все зависит от твоего желания? Да, я кивнул. За мной окончательное решение. Вы можете предлагать свои варианты. Нацука хмыкнула и сразу же вставила. Я видела того медведя, мы сможем его убить. Я задумался. Если прикончить сероглазого медведя и отдать его жидкое ядро гидролиангу, то его частота ДНК значительно повысится. Да, хоть это и опасно, но мы можем справиться. Да! Лианк ударил кулаком вверх. Слушай, Нацука, я ошибался в тебе. Ты прекрасная девушка, не такая красивая, как богиня Янлин, и не такая милая, как Мирослава, не такая воспитанная, как леди Джао, но ты точно симпатичней Думисы. Мирослава смутилась, Думиса хмыкнул. Джао не отреагировала. «Пошел ты. Огрызнулась Нацука и потянула меня за рукав. Мне надо с тобой поговорить, Владислав, наедине. Мы отошли, и Нацука прошептала: «Рот приказал мне узнать, как твой дедушка вытащил жидкое ядро из изначального мира". Ее глаза горели возбуждением, она крепко вцепилась мне в руку. "Скажи мне, пожалуйста, если я добуду эту информацию, меня сделают старейшиной". Я с досадой поморщился. Значит, слухи уже начали гулять, и рано или поздно все роды узнают о гелии 3. Это дело времени. Нужно ускорить планы и попробовать за ближайшие день-два повысить частоту ДНК всей группе и самому стать вольвером. А потом уже можно и обнародовать свойства гелия 3. Это значительно ускорит развитие человечества. Пойдем, я потянул Нацука обратно. Мне есть что рассказать всей группе.